Они догнали Акку примерно за час до заката. Когда Акка оказалась в радиусе поражения бортовыми баллистами, Тамор, увлеченный преследованием, заорал. «Натянуть тетиву! Заряжай огнем! Сейчас поджарим этих венецких свиней!» Но тут сбоку раздался спокойный и даже несколько иронический голос Слуя. «Тамор, было бы неплохо, если бы ты оставил для меня несколько человек». Я хотел бы задать им пару вопросов. Тамор выругался, сердито скрипнул зубами и приказал уже потише. Отставить огонь. Передовую баллисту зарядите бордажным якорем. Остальным отбой. И поживее, боцман, что мы ползем как черепахи? Боцман обиженно насупился. Дерема летела как стрела. Но все-таки слегка прибавил ходу. Стрелки, забравшиеся на переднюю штурмовую площадку, начали натягивать тетивы арбалетов, отчего над палубой разнесся скрип воротов. Вторая смена грибцов, которая на этот раз выпала стоять абордажной командой, неторопливо строилась на палубе. Бойцы были веселы. Команда Аки обычно состояла не более чем из 20 моряков, вооруженных по большей части луками и ножами. Но даже если Акка на сей раз была под завязку забита вооруженными до зубов пиратами, то все равно вряд ли на этом суденышке могло поместиться более восьмидесятков вояк. Не говоря уж о том, что до выучки бойцов корпуса им было далеко. Так что никакого серьезного сопротивления ждать не приходилось. Через полчаса они подошли к Акке на расстояние двух десятков локтей. С передней штурмовой площадки она была видна как на ладони. Грон окинул взглядом немногочисленных моряков, изо всей силы нажимавших на весла. Трех человек, торчавших на кормовой рулевой площадке, и приказал – на поражение не бить. Старший арбалетчик громко продублировал команду. За спиной звонко гукнула тетива передней баллисты, и в воздух, гремя цепью, взвился абордажный якорь. Он с грохотом упал на кормовую рулежную площадку Акки, едва не задев венецкого боцмана осипшим голосом, отсчитывающего темп. Тот подпрыгнул и отскочил в сторону, чуть не вывалившись за борт. Еще раза два-три грибцы махнули веслами в такт, потом начался разнобой, и Акка резко снизила ход. Заскрипел ворот цепи, на которой налегло десяток воинов, и дирема, сделав рывок, тут же нависла над левым бортом Акки. Над палубой прогремели команды Тамора. «Правый борт!» «С первой по пятнадцатую банку. Весла внутрь. Остальные – табань. Абордажные крюки на борт. Тяни!» Дерема с размаха ударила бортом Акку, ломая весла левого борта. В воздух взвелись десятки абордажных крюков. И тут же, через все сужающуюся щель, сигануло не менее пяти десятков абордажников в полных боевых доспехах. Они стремительно рассыпались по палубе с обнаженными мечами в руках, Убив в зародыше всякую мысль о каком бы то ни было сопротивлении. Спустя мгновение громкий треск показал, что Акка и Дерема соединились в одно целое. Обордаж закончился. Грон и Слуй неторопливо перешли на Акку по перекинутому абордажному мостику. Команду согнали на нос, оставив на кормовой площадке только капитана и кормчего. Поэтому здесь, рядом с мачтой, они были одни. Грона кинул взглядом засыпанное щепой от сломанных весел и банок пространства и, хмыкнув, кивнул подбородком в сторону пустых зевов грузовых ям. «Что ж, ты был прав. Эти ребята явно занимались только тем, что поджидали нас. Видишь, никакого груза. И это в самый сезон». Слуй кивнул и двинулся в сторону кормовой площадки. Когда они приблизились, капитан вздернул свою напомаженную и завитую по венецкому обычаю бороду и с вызовом спросил. «С каких это пор корабли корпуса начали нападать на мирных моряков?» Слых хмыкнул. «А вы здесь совсем оборзели. Корабли корпуса нападают на того, на кого захотят. И если до сих пор это были пираты, никто не обещал, что всем остальным будет так же сладко всю оставшуюся жизнь». «Прошу меня простить, благородный господин», – прервал его кормчий Акке. – «но не можете ли вы мне подсказать? Того господина, что сейчас стоит за рулевым веслом вашей деревни, зовут Нитамор?» Слуй быстро повернулся к нему и прищурился. «А почему ты так решил?» Этот вопрос, похоже, сказал кормчему все, что ему захотелось узнать, потому что он удовлетворенно кивнул и, повернувшись к своему капитану, заявил – «Простите, Арамий, но если это Тамор, то я знаю, есть только один человек, ради которого он рискнул бы нарушить свою клятву. Этот человек – великий Грон, и я не сомневаюсь, что он сейчас стоит на палубе нашей Акки». Со стороны носа, где толпилась команда, донесся протяжный вздох. А капитан Арамий оцепенело застыл, растерянно глядя то на Слуя, то на Грона. Грон некоторое время молчал, от души наслаждаясь этой сценой, потом не выдержал и расхохотался. «Ладно, Слуй, я думаю, не стоит больше нагонять страху на наших пленников. Давайте лучше пригласим капитана его кормчего на Росомаху. Мне кажется, капитан и сам с удовольствием расскажет нам все, что мы захотим узнать». На имя Слуй реакция была не менее бурной. Со стороны команды донесся испуганный говорок. «Чёрный капитан!» А капитан Арамий даже слегка отшатнулся. Служи же растянул губы в лёгкой улыбке, которая, как, впрочем, и любое другое выражение на его лице, всем показалось угрожающей, и произнёс «Капитан Арамий? Что ж, мне будет очень интересно познакомиться с лучшим капитаном Венетии».